Глава 17. В тяжелой тишине ночи я, наконец, остаюсь в комнате одна. Весь этот день я плавилась на солнце, по пятам следуя за Уайпа по уличному рынку, где в ярких пластиковых ведрах на кучках льда лежали огромные рыбины. На металлических тележках горками возвышались колючие ананасы, а какая-то женщина возила свою собаку в детской коляске в поисках общипанной чернокожей курицы. В конце Уай купила нам по стакану bubble tea, и мы уселись на скамейке в парке и принялись наблюдать за людьми, потягивая через толстые трубочки шарики тапиоки. Bubble tea — английский bubble tea, чай с пузырями. Распространенный на Тайване напиток на основе чая или молока с добавлением мягких шариков тапиоки, наполненных фруктовым соком. Как же тут всё не похоже на наши парки с широкими деревьями и их неспадающими, неряшливыми коричневыми бородами. Цветы в форме звёзд, пахнущие кумкватом, длинные листья, развивающиеся как флаги и хлопающие своими ржаво-тёмными изнанками. Мы смотрели, как дети наперегонки бегают по тропинке до маленькой площадки. В небе, словно конфетти, пестрели воздушные змеи. Бабочка, феникс, крылатая обезьяна. Акселю бы этот парк понравился. Он вытащил бы свою акварель и не сдвинулся с места, не закончив как минимум два рисунка. А потом отправился бы домой и там превратил бы смелые мазки из изображений, Тёплые, сочные звуки. Воздушных змеев он запечатлел бы в арпеджио. Дети обернулись бы маленькими богами литавры, блуждающими по земле в ритме семь восьмых. Для акселя акварели — что-то вроде заметок. Он использует цвета в качестве направляющей силы для своих композиций, для создания того, что он называет «опера-электроника». Даже когда мы с Уайпо шли домой, Даже когда обедали с Вайгоном, я не могла перестать думать о том, что сделал и сказал бы Аксель, будь он здесь. Я не говорила ему, что еду на Тайвань. В моём воображении он стоит на крыльце, звонит в дверь, громко стучит, потом отступает, словно отчитывая ритм. Так, аккомпаниатор за пианино ожидает момента, когда должен снова вступить. Я моргаю, и всё исчезает. Воспоминание о парке Воображаемые акварельные мазки, несчастное лицо Акселя. Уже поздно, но я почему-то не могу уснуть. Дедушка с бабушкой давно легли. Шорох и копошение в их комнате, наконец, стихли. Интересно, где сейчас папа? Заселился в какую-нибудь дорогую гостиницу, оплатив её своими многочисленными баллами? Он хотя бы жалеет, что уехал. Во мне до сих пор кипит ярость, оттеняя всё тёмным цветом жжёной умбры. Разумнее всего было бы сейчас попытаться уснуть, приучить тело к новому режиму. Я должна быть максимально энергичной, если действительно хочу найти птицу. Я вымотана до предела, а жара многократно ухудшает ситуацию. Такое ощущение, что мои конечности распухли и их пригвоздило к постели. И тем не менее... Когда я закрываю глаза и пытаюсь расслабиться, то всё равно не могу отключить сознание. В памяти мелькают образы, вспыхивая снова и снова. Я вспоминаю, как по небу проплывало красное пернатое существо. Вспоминаю коробку с вещами, которую бабушка с дедушкой якобы сожгли. Серое тело, уложенное в гробу, словно кукла. А футляр с благовониями. Я никогда не видела настолько чёрные палочки. Снова слышу шепот голосов, слова, которые не могу разобрать. Шуршание полирующихся друг о друга слогов. Холодный свет, как лужа, просачивается в широкий проем между дверью и линолеумом. Он струится из окна, завешенного тонкой занавеской, и омывает стены призрачным сиянием. Сначала мне кажется, что это висящая над улицей луна, но затем, я понимаю, это фонари. Глаза успокаиваются, повсюду разливается темнота. Свечения хватает ровно на то, чтобы разглядеть очертания предметов. Мои босые ноги выскальзывают из низкой кровати и нащупывают пол, а затем ведут меня к комоду. Наверное, я ожидала, что голоса станут громче, но они резко прерываются, едва я касаюсь ручки ящика. Я тяну его на себя. Медленно, осторожно. Это маленькая квартира с тонкими стенами, слышен каждый звук. Вот перо, вот палочки. Но в этот раз здесь ещё и старый коробок спичек. Откуда он взялся? Дрожь пробегает по позвоночнику, повторяя его изгибы. Не в силах сдержаться, я оглядываюсь. Свет за окном вспыхивает и тускнеет, словно отвечая на вопрос, который я задала, сама того не подозревая. Я убеждена, что всё это от птицы. Перо можно считать чем-то вроде её подписи, а значит, именно она прислала мне все эти предметы, и я могу ими пользоваться. Вытащить спичку, чиркнуть, оживляя огонь, прикоснуться к кончику тёмной, как смола палочки. Кончик схватывает пламя и загорается, словно светлячок. Из него вырастает чернильно-чёрный дым, прорезающий воздух полосами. ни голосов, ничего. Не знаю, что я ожидала. Но внезапно тёмные линии начинают быстро разрастаться, образуя ленты. Они закручиваются снова и снова, напоминая зарождающуюся грозу. Я ахаю, и дым врывается в моё горло, а затем ещё глубже, в лёгкие. Я кашляю, отплёвываюсь и тру глаза, пытаясь избавиться от сильного жжения. Дым заполняет комнату до тех пор, пока не остается ничего, кроме черноты.